Весь июль прошёл в переговорах с пароходными компаниями, отказывавшимися принять на борт опасный груз. После гибели "Титаника" в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в Атлантике, как писали газеты, из-за вредоносного воздействия египетской мумии, которую на нём перевозили, из Парижского Лувра в Нью-Йоркский музей Метрополитен. Судого владельцы не желали связываться с подобными перевозками. Гробница у меня сообщал Левин Виванова Вознесенск. Для большей сохранности он держал упакованный саркофаг с мумией в своём гостиничном номере под кроватью, на которой спал. can see, Юлия, фирма Bancelli взяла на себя хлопоты по перевозке необычного музейного экспоната в Россию. Осенью 1913 года египетская мумия была благополучно доставлена в Одессу, а оттуда с железной дорогой в Иваново-Вознесенск. После отправки багажа рассказывает Дени Валенский. Левин тяжело заболел и около двух месяцев находился в Каирском госпитале между жизнью и смертью. И в госпитале студент думал о мумии и беспокоился за ее сохранность в дороге. «Да, многоуважаемый Дмитрий Геннадьевич», — писал он в Иваново-Вознесенск, — «не хотелось мне умирать». Получили ли вы мумию, фотографию и книгу? На этом письме, датированном 28 сентября 1913 года, переписка обрывается. Архивное разыскание относительно его дальнейшей судьбы не дали результата. Видимо, месть мумии все же настигла его. Загадочная болезнь киевского студента профессионально заинтересовала Ивановского краеведа. Дело в том, что по основной своей специальности и беневоленский врач ему удалось получить разрешение дирекции музея на исследование фрагментов саркофага, погребальных пелен и мумифицированных мышечных тканей экспоната в местном медицинском институте. Результаты были получены прямо такие сенсационные. Бактериологическое исследование москов, проведённое на кафедре микробиологии Ивановского государственного медицинского института под руководством доцента Смирнова, живой микробной флоры не обнаружили, рассказывает Дмитрий Валенский. Парадоксально на факт Мумия не содержит микробов. Все ее внутренние полости, а также окружающее пространство под колпаком стеклянной музейной витрины стерильной. Какие-то летучие вещества широкого антимикробного спектра действия на протяжении тысячелетий защищают человекообразную статую и человека внутри нее от пожирающего действия микробов. Не в этом ли заключается секрет иммунитета египетской мумии от тлена? Рентген сканирование мумии проводилось специалистами Ивановского медиинститута под руководством зав кафедрой судебной медицины доцента Бакулева. В результате была установлена поразительная вещь. Выяснилось, Этот забальзамированный египетский мумии представляет собой созненье искусством древних бальзамировщиков прибор биоаккумулятор и наичи цели направленной воздействия на окружающую среду. Все внутренние полости мумии хорошо пневматизированы и сообщаются между собой, образуя единую систему. вентиляцией, обеспечивающей постоянную циркуляцию воздуха внутри высохшего тела. Продолжая